Глава 6. Города-близнецы Путник, проезжающий через страну Мадьер, в своих записках так передает впечатление от того, что ему удалось увидеть. Вот его описание мадьярской столицы Буты и ее близнеца Пешта. Два города исконно лежали один против другого, разделенные ленивым течением Дуная. Во время ледохода или весеннего разлива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 Отсюда начинается степь, так называемая пушта. Она представляет собой песчаную холмистую равнину, переходящую затем в привольную степь, заросшую высокой травой, камышом и мелким кустарником. В пуште пастутся табуны прославленных легких вскачки мадьярских коней, на которых предки мадьяр, гуны, как пели их песни в доброе старое время, огненным неотразимым потоком пронеслись по европейским королевствам,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 Я всегда ходят часовые, внимательно наблюдая за окрестностями. Отдельные дома в Будем тоже походили на маленькие крепостницы. Улицы тесные, извилистые, на ночь перегораживались цепями. Узкие окна домов, выходившие на улицу, напоминали бойницы. Все эти предосторожности говорили о постоянной тревоге, возможности тайных заговоров и опасения внезапных нападений. Опасности грозили королю отовсюду. И внутри городских стен, и вне города, со стороны окружающих Буду, феодальных замковых, надменных аристократов, где каждый барон, граф или герцог гордился своим родственным с германскими королями и высшей иностранной знатью. Они захватили исключительную власть и положение в Мадьярском королевстве, и каждый считал себя имеющим право на королевский трон. Только мадьярские крестьяне были лишены всего, всяких прав, даже на свои земельные наделы. Они не смели даже носить и хранить оружие. И всегда так было. Полвека назад они еще были свободны. Теперь землей завладели аристократы, прибывшие из Германии, Силезии, Семиградия и других мест якобы для создания прочной государственной власти в стране и защиты королевского престола. При таком положении власть короля была крайне стеснена и урезана и зависела от совета знатейших лиц страны.